Я надеялась, что Файнс улетит на свою планету, и я больше никогда его не встречу. Но, как оказалось, он решил задержаться. «Какие-то дела с рудным бизнесом», — просветил меня Алан. «Значит, придется поддерживать наш с Ричардом обман еще какое-то время». Через неделю я столкнулась с ним на театральном вечере любителей искусства. Сейчас редко показывали представления вживую. В основном трупы записывали 4D-постановки и продавали копии. Но, видимо, иногда богачи хотели покрасоваться друг перед другом нарядами, драгоценностями, любовницами. Вот и устраивали открытые показы. Мы с Ричардом, как обычно, сидели в его ложе и наслаждались представлением. После спектакля должен был состояться фуршет, где я планировала заодно встретиться с господином Воном. Он заказал мне отделку трех детских и зимнего садика. Нужно было договориться о посещении его дома на ближайшие дни. Я не бралась за работу, пока не видела дом целиком, чтобы представлять в голове полную картину. «Значит, завтра в два часа по пожала руку Вону. «Далее мы будем ждать». С его женой, полненькой низенькой блондинкой, я познакомилась неделю назад. У них в инкубаторах зрели трое детей. Вон решили не размениваться по мелочам и заказали сразу трех. «Госпожа Рэй!» — высокомерный голос заставил меня вздрогнуть. «Какая встреча!» Я с искренней улыбкой поздоровалась. «Добрый вечер, господин Файнс. Вы приходите на спектакль решать свои дела, а не наслаждаться искусством. Какое лицемерие!» — иронично попенял Дэн. «Но почему я сразу покрываю злыми мурашками, и внутри поднимается волна гнева, стоит мне только услышать его насмешливый голос? Да, я иногда работаю, господин Файнс», — отрезала я. «И ничего лицемерного в этом нет?» «Красивым женщинам незачем работать, или ваш муж не в состоянии вас обеспечить?» Ехидно процедил мужчина и добавил, ухмыльнувшись. «Если вам нужны деньги, я могу...» «А вот и мой муж!» Я радостно поприветствовала своего спасителя Ричарда, который подошел сзади и приобнял меня за талию. «Мне показалось, или взгляд Файнса немного заледенел?» «Нет, показалось. Мужчины раскланялись. «Ну что, дорогая?» — чмокнул меня в щеку муж. «Вон назначил тебе встречу, когда будешь дом смотреть». «Завтра лечу на западное побережье», — улыбнулась я Ричарду. «Ваша жена». Файнс как будто выплюнул это неприятное слово. «Дизайнер?» «Да», — ответил Ричард. «Моя Лия просто талант». Я немного скривилась и незаметно ткнула его в бок. «Не люблю, когда меня хвалят, причем так открыто и бесцеремонно». «А мне как раз нужен дизайнер», — пристально глядя мне в глаза произнес Файнс. Я недавно закончил строительство дома, почти тысяча квадратных метров. Вам хватит? Вы предлагаете мне контракт?» Удивленно уставилась я на него. «Я предлагаю вам самый выгодный контракт в истории человечества. Кучу денег, неограниченные возможности, никакого контроля и ограничений». «И что нужно будет сделать?» В своем голосе я с удивлением заметила разгорающийся огонь азарта. Пальцы зудели схватиться за планшет. «Все», — выдохнул Дэн. «Гостиные, спальни, детские, кабинет, библиотеку, столовые, игровые комнаты, гардеробные и много чего еще». Ну, я, воочию представив такой огромный дом, я пошла на попятную. Я еще не очень известный дизайнер, и у меня мало опыта. Вот и потренируйтесь, я даю вам карт-бланш, делайте, что хотите». Ричард с тревогой переводил взгляд с меня на возвышающегося над нами шатена. «А когда можно будет посмотреть дом?» «Я решилась». «Да когда угодно. До Лиры всего два прыжка на звездолете». Тут Ричард заметно расслабился и почти одновременно со мной сказал. «Нет, не получится. Лея не покидает Прим никогда», — успокоившись, заявил он. «Так что вам, Дэн, придется искать другого дизайнера». Файнс на мгновение нахмурился и как будто растерялся, но потом улыбнулся и ровно произнес. «Ну и ладно. Как бы вы ни были хороши, вы не единственный дизайнер в галактике. Надеюсь, уж на гонорар в миллион кредитов я найду человека, который сможет обустроить мой дом». «Миллион!» — мысленно простонала я. «Огромная сумма! Я бы прикупила участок, примыкающий к моему. По нему протекает речка, и в центре есть красивый природный холм. Мы бы там устроили горки, аттракционы». А Файн с тем временем продолжал издеваться. «Мне представили госпожу Рэй как самую прекрасную женщину-прим, но оказывается, у этого великолепия есть уйма недостатков». Мужчина насмешливо улыбался. «Танцевать не умеет, летать боится. Что дальше?» Все это говорилось вроде как с иронией и шутливо, Ричард даже улыбнулся в ответ, но я усмотрела в этих словах желание посильнее уязвить и обидеть. «Даже боюсь представить, какие у вас на прим другие женщины». «Нет, я сейчас взорвусь», — подумала я. «Познакомьтесь, наконец, с другими, господин Файнц! Застывшей улыбкой на лице процедила сквозь зубы. «Заодно и сравните». «И надеюсь, оставите меня в покое», — добавила мысленно. «Меня все трясло. Его нарочито высокомерный и наглый тон, раздевающий взгляд, красивое холеное лицо — все приводило меня в бешенство». «Мерзкий тип!» — прошипела я Ричарду, когда мы уже летели домой. «Все, ну, вориши, которые стремительно разбогатели, такие беспардонные и самонадеянные!» Ричард с улыбкой смотрел на меня и поглаживал мою кисть. Я была так раздражена, что даже не заметила этого самоуправства. «Милая», — ласково произнес он, — «он может позволить себе что угодно с его-то деньгами. Мне казалось, что Ричард даже рад тому, что я воспринимаю Файнса в штыки. Неужели такое примитивное чувство, как ревность, не моему бывшему мужу?» Теперь ни одно общественное мероприятие, конференция и даже обычная тусовка не обходилась без Файнса. «Он что, решил поселиться на Прим?» – раздраженно спросила Алана, в очередной раз увидев в красивую рожу Файнса. «Он заключает контракты, ведет переговоры, да и подал заявку в правительство, чтобы зарегистрировать своих поселенцев на Лире, как отдельную народность, а ты же знаешь нашу бюрократию». «Да на любую планету лететь несколько часов, мог бы вернуться к себе, а потом прилететь», – пробурчала я. «Лия!» – Алан внимательно посмотрел на меня. «Ты слишком враждебно относишься к Дэну. Ты случайно не влюбилась в него?» Я в шоке вскинула голову, чтобы увидеть, как Аллан улыбается. «Ты шутишь!» Выдохнула со смешком. «Конечно!» Рассмеялся он. «Ли, я же вижу, как ты от него шарахаешься. Это шутка. Но могу сказать тебе точно. Я уже два года знаю Дэна как умного, внимательного, сдержанного мужчину. Он прекрасный бизнесмен, дальновидный и удачливый. А сейчас я не понимаю, что на него нашло». Когда вы оказываетесь рядом, от вас просто искры летят. Он никогда раньше так себя не вел с женщинами. «Наверное, мы просто врожденные антагонисты», — пробормотала я. Я действительно неоднозначно относилась к Файнсу. Я постоянно чувствовала спиной его взгляд и изо всех сил держала себя в руках, чтобы не обернуться. Каждый раз, заходя в комнату, я знала, присутствует он в ней или нет. Нас связывала какая-то потусторонняя мистическая связь. «Казалось, он единственный человек на планете, кому я искренне не нравлюсь. Когда мы разговаривали, что было очень редко, так как я открыто избегала его общества, разговор превращался в злую пикировку и обмен любезностями. Почему ему так нравится меня задирать?» Как только я слышала за спиной его голос, растягивающий слова «Неужели вы здесь, госпожа Рэй?» Я ощетинивалась колючками, и все волоски на теле вставали дыбом от злости. Почему другие мужчины говорят мне комплименты, восхищаются моей красотой и умом, а он постоянно гладит против шерсти, высмивает мой вкус, работу, одежду, поведение? Почему он накидывает меня с нисходительным взглядом, и его губы насмешливо кривятся, а слова больно ранят прямо в сердце? Почему Ричард, который столько лет находится рядом, был три года моим мужем и сейчас постоянно убеждает меня в своей любви, не удостаивается даже мимолетного воспоминания после того, как мы расстаемся, а этот? Файнс будоражит кровь и заставляет сердце стучать быстрее, а когда я ложусь спать, именно его лицо встает перед глазами. Я рычу и злюсь, а он саркастически ухмыляется при виде моего раздражения и возмущения. Ему нравится меня дразнить? Или я так ему неприятно? Я не понимаю, если он с трудом выносит меня, то почему, куда бы я ни пошла, все время натыкаюсь на его особу? И почему, порой, встречаясь с ним взглядом, «Я вижу в серых глазах желание и дикий голод, который он сразу прячет, прикрывая веки. Непонятно». «Детский лепет, наивность и провинциальность», — бросил с мимоходом, когда господин Вон хвалил мою работу по обустройству детских, показывая голографические макеты моим друзьям. «Как может дизайнер создать что-то путное, ни разу не улетев с родной планеты?» — насмешливо продолжил он. «Или вы так боитесь за свою драгоценную жизнь, госпожа Рэй?» — Так я могу вам точно сказать, что процент аварий планетарных флайеров гораздо выше, чем звездолетов. — Лия — самая смелая девушка на планете, — ступился за меня адмирал. — Я с уверенностью могу сказать вам, Дэн, что не видел более сильного и смелого человека. И Януш с нежностью посмотрел на меня. — Вы все хвалите ее со всех сторон, а я до сих пор не видел ни одного подтверждения ее смелости или силы духа, — снисходительно заявил Файнс. — Видимо, и не увижу. «Избавьте меня от необходимости что-то доказывать такому, как вы!» — фыркнула я и поднялась с кушетки. «Сволочь, негодяй, пижон!» — ругала его последними словами, идя в дамскую комнату. «Как он меня достал!» Возвращаясь обратно, немного задержалась у окна, засмотревшись на прекрасный парк с доставленными со всех концов галактики диковинными растениями. «Неужели мне повезло застать вас одну, без вашего обычного многочисленного эскорта?» — услышала вдруг над духом ненавистный голос. Я вздрогнула и обернулась. Файн стоял близко, неприлично близко, практически касаясь грудью моего плеча. Я невольно отступила назад, прижимаясь к стене. «Что вам нужно?» — резко спросила. Держать лицо смысла уже не было, мы были в коридоре одни. «Мне не нравится, когда мне врут, госпожа Рэй», — процедил сквозь зубы мужчина. «И когда же я вам соврала?» — спросила его зло. Я не нашел в муниципалитете прим упоминания о зарегистрированном партнерстве Ричарда Войнича или Ирей, только упоминания о разрыве партнерства более четырех лет назад. Он нахально смотрел мне в глаза, все сильнее прижимая к стене, заставляя еще больше отклоняться назад. Я непроизвольно смутилась, так близко. Я никогда не допускала в свое личное пространство незнакомых мужчин, старательно избегая любого телесного контакта и физической близости. Но сейчас. Его мужской запах, смешанный с ароматом дорогого одеколона, горячее сильное тело, почему-то заставляли мое сердце выскакивать из груди, а кожу покрываться мурашками. Какое-то далекое забытое воспоминание забрежило на краю сознания, я нервно обняла себя руками, скрестила их, как будто защищаясь. Другой причиной этого жеста была попытка спрятать грудь, вдруг ни с того ни с сего напрягшимися сосками». «Если бы этот мерзкий, самодовольный тип увидел проступающие через тонкую ткань моего платья вершинки, вот бы он повеселился. О том, что происходит со мной, я подумаю потом, вечером, когда приеду домой. А пока... Странно, откуда у вас такая информация? Все данные муниципалитета засекречены, и их может просматривать только полиция». Выдавила я из себя, старательно усмиряя сбившееся дыхание и дрожащие коленки. «Для меня нет ничего невозможного, госпожа Рэй». Многозначительно ухмыльнулся Файнс, нависая надо мной. «Так все-таки, почему вы соврали?» Я перефразирую известную пословицу. «Не хотите услышать лжи? Не вынуждайте ее говорить». Наш разговор превращался в какой-то нелепый спектакль. То ли комедию, то ли драму. «То есть я сам заставил вас соврать?» Он сузил глаза. «К вашим многочисленным недостаткам добавляется еще один. Лживость!» Вдруг серьезно заявил мужчина, пристально вглядываясь в мое лицо. «С этим не поспоришь», — сразу согласилась я и с горечью добавила. «Здесь я виновна по всем пунктам. Я лживая и изворотливая. Наконец-то вы меня вывели на чистую воду». Саркастически скривилась и дерзко посмотрела на него. Все замерло между нами. Мы стояли друг напротив друга в пустом коридоре почти вплотную и молчали. Но воздух между нами искрился от едва сдерживаемого напряжения. «Почему мне кажется, что я его знаю?» Давно, в прошлой жизни, я уже видела этот взгляд, не помню когда, не помню у кого. Смутное беспокойство и волнение охватили меня, а внутри все завибрировало от невольно разгорающегося желания. Я напряженно всматривалась в серые глаза, отмечая такие знакомые, чуть уловимые искорки нежности и страсти, полыхающие в глубине. Как будто я заглянула ему внутрь, под кожу, забралась в душу и с удивлением обнаружила там родного и близкого человека, которого хорошо и давно знаю. Я нахмурилась. Лицо совершенно незнакомо. Может, в школе, в университете. Возможно, я когда-то познакомилась с ним в клубе. Может, на вечеринке раз потанцевали. Или когда я с Ричардом ходила на те многочисленные аукционы. Нет, если бы я хоть однажды разговаривала с ним, я бы его не забыла. Этого мужчину невозможно забыть. Под идеальным костюмом скрывается дикий необузданный зверь, а тонкий налет цивилизации — лишь маска, которую он легко сбросит, когда придет время. Я чувствовала мощь, излучаемую его аурой. И вдруг мне в голову пришла совершенно безумная мысль. Я хочу его поцеловать. Почувствовать его губы на своих губах. Вкус его языка, теплое дыхание на своей коже. Сейчас. И плевать на все. На его прилизанный пижонский вид богатого плейбоя. Плевать, что он выводит меня из себя, критикует и дразнит. Плевать, что, скорее всего, я ему не нравлюсь. А на Лире его ждет целая армия любовниц. Плевать на все. Впервые за последние три года я сама захотела поцеловать мужчину. Эта бредовая непрошенная мысль серьезно испугала и расстроила меня. Взгляд Файнса изменился. То ли он почувствовал перемену во мне, то ли сам собирался перейти в наступление. Мне вдруг стало жарко, в горле пересохло, и я быстро провела кончиком языка по верхней губе. Зрачки Дэна расширились, заполнив почти всю радужку. Он неосознанно качнулся в мою сторону. И в ту же секунду совсем рядом послышался напряженный голос Ричарда. «Играете в гляделки?» Я вздрогнула и обернулась. Ричард подошел совсем близко, и на лице у него были написаны недоумение и детская обида. «Я что, даже не услышала шагов?» «С ума сойти!» Внутри корила себя последними словами. «Это же надо было так потерять голову!» «Да», — ответила почему-то охрипшим голосом. Господин Файнс проиграл. Подхватила Ричарда под руку и быстро пошла по коридору. На Файнса я даже не посмотрела, но напряженный взгляд в спину чувствовала почти до самого конца. Когда мы уже поворачивали за угол, бросила короткий взгляд в сторону коридора. Он все так же стоял возле окна, застыв как каменное изваяние, и смотрел нам вслед. Ричард дулся всю дорогу домой и уже на подлете кранчу все-таки выдавил. — Ли, что это было там, в коридоре? — Помутнение, — честно ответила я. «Я хотел бы тебя предупредить, дорогая». Напряженный голос Ричарда заставил меня чувствовать свою вину, хотя с чего бы это. «Он же мне не муж, даже не любовник. Я ничего ему не обещала. Да, в общем-то, ничего в коридоре и не произошло». Фаенс очень мутный тип. «Ты не смотри, что он модно одет и швыряет деньгами направо и налево. На таких, как он, цивилизация нанесена тонким слоем. На самом деле он дикарь и манипулирует людьми, как куклами». «Спасибо, Ричард», — тихо ответила я. Но я уже взрослая женщина, меня не нужно предупреждать. Тем более, что с Файнсом у нас ничего не предвидится. Он улетит на свою Лиру, и я забуду его, как страшный сон. Я просто очень люблю тебя, Лия, и не хочу, чтобы ты страдала. Милашка Ричард заботится обо мне? Я знаю, дорогой, я ценю твою заботу». И мысленно добавила. «Но почему-то этот дикарь гораздо привлекательнее, чем цивилизованные и добропорядочные здешние мужчины». Мы попрощались, я пошла в дом, а Ричард улетел к себе. «Девочка моя, я дома!» – громко крикнула, открывая дверь. Обняла Киру и следующие два часа слушала щебетание малышки о родившихся недавно котятах, о лягушках в пруду, о выученной с прабабушкой новой песенке и еще о тысяче разнообразных и важных вещей, которые мне просто необходимо было узнать. «Я люблю тебя, Кирюш! Я так сильно люблю тебя!» Шептала я дочке, когда та уже заснула, и нежное, смоглое личико расплывалось в блаженной улыбке. «Счастье мое!»